Глава 22. Рука Рахмея Фенди. По мере того, как приближался день помолвки, меня отвлекало множество нетерпящих отлагательства проблем, и времени не оставалось даже на размышления о любовных страданиях. Помню, как долго обсуждал с друзьями, которых знал с детства, и семьи, которых дружили с нашей, где найти шампанское и другие европейские напитки для приема в Хилтоне тем, кто побывает в моем музее много лет спустя, я должен пояснить, что в те годы импорт иностранных алкогольных напитков жестко и ревношно контролировался государством. И так как нелегально получить валюту для его ввоза было почти невозможно, то законным путем в страну попадало очень мало напитков. Однако в продовольственных магазинах и закусочных богатых кварталов, в лавках, где торговали привозным нелегальным товаром, В барах, дорогих отелях и просто на улицах, в тысячах киосках, лотерейных билетов, шампанское, виски и контрабандные американские сигареты никогда не переводились. Главные сомелье отелей почти все прекрасно знали друг друга и всегда выручали в таких ситуациях, посылая запасные бутылки, чем спасли немало приемов. А после светские обозреватели писали в газетах, какие напитки на том или ином приеме были настоящими, а какие местного турецкого разлива. Одна такая статья могла испортить ренаме хозяев. Поэтому мне следовало проявить внимание. Часто я уставал от суеты, но тогда мне звонила Сибель, и мы ездили в Бебек на склоны Арнауткёя или Ватилер, районы, которые в те времена только начинали развивать, чтобы посмотреть какой-нибудь строящийся дом с хорошим видом. Мне все больше нравилось представлять, как мы с Сибель будем жить в таком доме, пахнущем цементом и звездкой. Нравилось решать, где будет стоять кровать, а где разместится столовая, и куда мы поставим большой диван из модного мебельного магазина не шанташи чтобы лучше видеть Босфор. По вечерам мы ходили в гости, и Сибель любил рассказывать о наших поездках знакомым, обсуждать, как строить сейчас новые дома, вид из их окон, делиться нашими планами на жизнь. Я же, с непонятным мне самому смущением, пытался сменить тему разговора выбирая ничего не значащее замечания о мельтеме, о футболе и о новых барах, открывшихся к лету. Тайное счастье с Фюсун сделало меня не очень разговорчивым. Теперь на вечеринках мне все больше нравилось наблюдать за происходящим со стороны. Грусть тогда уже постепенно захватывала мою душу. Но я только сейчас понимаю, что в те дни не ощущал ее так явно, как потом. Самое большее, что я замечал тогда — Нежелание поддерживать беседу. И в последние дни как-то задумчив и неразговорчив, заметила Сибирь, когда я ночью вез ее домой. В самом деле, мы молчим уже полчаса. Знаешь, я на днях с отцом встречался. До сих пор не могу забыть. Тлон он к смерти готовится. В пятницу, 6 июня, за 8 дней до помолвки и за 9 до вступительного экзамена Фюсун, Мы с отцом, братом и четином поехали куда-то в Чукурджиму, район между Беюглу и Топхане, где находятся знаменитые бани, на поминке, в дом пожилого рабочего родом из Молотии, который всю жизнь проработал у отца с тех самых пор, как тот открыл свое дело. Я хорошо помню огромного добряка, ставшего частью отцовской фирмы с того дня, когда он поступил на работу мелким посыльным. На фабрике произошел несчастный случай — И ему отрезали руку, поэтому он носил протез. После травмы отец перевел его в контору, и мы хорошо знали его. Первые годы его протез пугал нас с братом, но потом мы привыкли и часто играли с рабочим, когда приходили к отцу, потому что Рахмей Фенди всегда был веселым и много шутил. Однажды мы с братом видели, как он, разослав молитвенный коврик, отстегнул протез и совершал намаз в пустом кабинете. Нас встретили два сына Рахмеи Фенди. Такие же веселые и улыбчивые великаны. Оба поцеловали руку отцу. Усталая, худая и измотанная жена покойного, едва увидев нас, заплакала, вытирая слезы краешком платка. Отец с нежностью, на которую не были способны ни я, ни брат, утешил ее, обнял и расцеловал сыновей Рахме и Фенди. И неожиданно быстро был принят всеми точно родной. А мы с братом томились от неловкости. В таких ситуациях важны не слова, не поведение, не искренность, и даже не степень сопереживания, а способность подстраиваться под окружающих. Старший сын покойного протянул нам пачку мальтепе. Отец, брат и я взяли по сигарете, прикурили от спички, протянутой им. И все трое, по странному совпадению, Одновременно закинув ногу на ногу, закурились таким видом, будто заняты самым важным делом на свете. Иногда мне кажется, что причина популярности сигарет не в воздействии никотина, а в том, что когда куришь, создается ощущение, что делаешь нечто крайне важное. Видимо, от непривычного вкуса мальтипе я вдруг почувствовал, что вот-вот поддамся заблуждению. Мне в тот момент показалось, будто стою на пороге постижения какой-то важной тайны бытия. Счастье — главная проблема в жизни. Кто-то счастлив, а кто-то не может быть счастливым. Большинство людей, конечно, пребывают где-то посередине. В те дни я купался в море счастья и не хотел этого замечать. Сейчас, по прошествии лет... Мне кажется, нет лучшего способа его сохранить. Но тогда я не замечал счастья не потому, что хотел сберечь, а потому, что боялся утратить, к чему неизбежно шел, потому что боялся потерять фюсон. Неужели того я стал более молчалив и более восприимчив в те дни? Глядя на предметы маленькой, бедной, но чисто убранной квартиры, На стене висели два самых модных в 50-е годы предмета домашнего интерьера, барометр и фигурно выписанная басмола в рамке. Я в какой-то момент почувствовал, что сам готов заплакать вместе с женой Рахми и Фенди. На телевизоре лежала вязаная салфетка, а на салфетке стояла фарфоровая статуэтка собачки. У собачки был жалобный вид. Казалось, она вот-вот тоже заплачет. Помню, чего-то почувствовал себя лучше, глядя на эту фарфоровую собачку. А потом подумал о Фессон.